Глава шестьдесят шестая. Что-то они тут учуяли, говорит Рон. Так всегда бывало. Католическая церковь в любом деле урвет свой кусок. И все-таки, возражает Ибрагим. Ибрагим с Роном обсуждают, кто бы мог убить Яна Вентема. Они проходятся по списку из тридцати имен, оценивая шансы. Сегодня здесь одни мальчики. У Джойс ночует Джоана, а Элизабет куда-то за пропала. В такое позднее время это подозрительно, но они решили всё равно продолжать. Рон требует оценивать каждого по десятибалльной шкале, и чем больше он прикладывается к виски, тем выше растут баллы. Вот уже Марэн из Ларкина досталось 7 из 10, в основном за то, что она за обедом втиснулась в очередь перед Роном. А это очень о многом говорит. Первая десятка у отца Маки Ипси, так и запиши. Возглавляет список что-то он закопал в какой-нибудь из могил с гарантией зуб даю, золото труб, порнографию или все сразу, зная, с кем мы имеем дело, и боится, что откопают. Неправдоподобно, Рон, спорит Ибрагим. Ну ты вспомни. Шерлока Холмса, сынок, если не знаешь, кто это сделал, то, как он там говорил? Действительно мудрый совет, соглашается Ибрагим. А почему бы отцу Маки не самому это не раскопать, Рон? Время бы он нашёл и избавил бы себя от всех хлопот. Лопату потерял или не знаю, что. Всё равно, попомни мои слова. Почти ласково тянет Рон. Поздний вечер, виски, нерешенная загадка, вот это жизнь. Я тебе говорю, десятка. Это тебе не танцы с отравителем Рон. И Брагиму очень не нравится Ронова система оценок, и все же он вписывает десятку напротив имени отца Маки. Надо сказать, система оценок танцев со звездами ему тоже совершенно не нравится. Он полагает, что мнению публики придается слишком большой вес. за счет мнений судей. Однажды он послал на Бибси письмо об этом и получил дружелюбный, но без содержательный ответ. Ибрагим находит в списке следующее имя: Бернард Коту. А о нем что ты скажешь, Рон? По мне, он тоже из главных. Рон жестикулирует стаканом так, что позванивает лед в виски. Ты его видел в то утро? Он сильно разволновался, согласен. И ты знаешь, сколько он просиживает на той скамье, будто территорию метит. Добавляет Рун. Раньше с женой там сидел, да? Теперь он там ищет покоя, так? Нельзя лишать человека покоя, тем более в наши годы. Большие перемены нет для нас. И Брагим кивает. Большие перемены, да. Приходит время. Когда прогресс уже не для нас. Что так украшает Куперс-Чейс в глазах Ибрагима это что в нём столько жизни, столько забавных комитетов и смешной политики споров, движения, сплетен. С каждым новичком что-то незаметно меняется, смещается равновесие. И с каждым прощанием тоже. Каждый напоминает, что здесь нет ничего постоянного. Здесь общество и такое, в каком, по мнению Ибрагима, следовало бы жить всему человечеству. Если хочешь побыть один, просто закрываешь входную дверь. А захочется быть с людьми? Просто открой её снова. Если и существовал лучший рецепт счастья, Ибрагим пока о таком не слышал. Но Бернард потерял жену и, судя по всему, ещё не нашёл выхода из своего горя. Вот он и сидит на Фархавинском пирсе или на той скамье, и нечего спрашивать, в чем дело. А ты, Рон, спрашивает Ибрагим, где ты находишь покой? А Рон поджимает губы, хмыкает. Задай ты мне такой вопрос пару лет назад, я бы расхохотался и вышел вон, верно? Верно, соглашается Ибрагим. Мне удалось тебя изменить. Думаю, Эрон оживился, глаза заблестели. Думаю, Ибрагим отмечает, как расслабляется лицо Рона, когда тот решает, что лучше выдать правду, чем ломать голову. Честно, я в голове всё пролистал, всё, что положено сказать на такой вопрос. Только слушай. Пожалуй, что здесь? В этом кресле? С приятелем, когда пьёшь его виски, а на улице темно и есть о чём поговорить. Ибрагим, сцепив пальцы, слушает, не перебивая. Ты просто подумай обо всех, кого здесь нет, Ипси, обо всех бедолагах, которые не пробились. А мы вот здесь, паренёк из Египта и паренёк из Кента. Мы пробились, и ещё где-то в Шотландии кто-то сварил для нас виски. Самое то, а? Сынок, то, что надо. Ибрагим кивает. Сам он находит покой у стенки с папками, что у него за спиной, но ему не хочется портить минуту. Рон замолчал, и Ибрагим понимает, что он ушел в самую глубину себя, затерялся в воспоминаниях. Ибрагим умеет молчать. Пусть Рон уходит, куда ему нужно уйти, подумает о том, о чем ему нужно подумать. Ибрагим за свои годы видел такое много много раз в людях сидевших в этом самом кресле за это он в первую очередь и любит свою работу видишь как кто-то уходит в себя и обнаруживает там что-то о чём никогда и не знал Арон склоняет голову к плечу он готов продолжать разговор Ибрагим совсем чуть-чуть подаётся к нему где же он побывал И как думаешь, Ипси, Бернарт склеил Джойс? – спрашивает Рон. И Брагим совсем чуть-чуть отодвигается от него. Честно говоря, не думал об этом, Рон. Как же не думал? Наверняка думал. Психиатр. Спорим так и есть. Повезло ему. Пироги и все такое прочее. Ты бы тоже еще мог, знаешь? Нет, уже несколько лет как не могу. А. И у меня та же история. В каком-то смысле спасение. Я был рабом этого дела. В общем, я бы ему поставил 9, а ты как? Я про старика Бернарда. Он там был. Ты сам видел, как ему не нравится, что кладбище сносят, и занимался он какими-то науками. Кажется, не в той химии. Ну, вот тебе и фентанил. Девятка. Ибрагим склонен с ним согласиться. У Бернера, да судя по всему, душа не на месте. Он вписывает девятку рядом с именем Бернера Докотла. Конечно, если у них закрутилось, Джойс этой девятки не одобрит, замечает Рон. Джойс располагает той же информацией, что и мы. Она сама должна понимать, что у него девять. Она не дура, это да, кивает Рон. А то девица с холма. Фермерская дочка с компьютерами. Карен Плейфер, подсказывает Ибрагим. Она там была, а? Вспоминает Рон. Ввязалась в самую кутерьму и в химии не бойсь кое что понимает. К тому же хорошенькая. А это всегда не к добру. Разве? Всегда? Уверяет Рон. Для меня уж точно. А мотивы? Сомневается Ибрагим. Рон пожимает плечами. Любовь? Если забыть о кладбище, обычно в ней всё дело. Скажем, 7 предлагает Ибрагим. Или, может, 7 с апострофом и в сноске пояснение требует дальнейшего расследования. 7 с апострофом, соглашается Рон, очень своеобразно выговаривая слово апостроф. Ну и тогда остаёмся только мы четверо, а? В списке только мы остались. Ибрагим просматривает список и кивает. Подумаем, спрашивает Рон. Ты допускаешь, что это кто-то из нас? Не я, это точно, сообщает Рон. По мне пусть хоть все застраивают, перестраивают, веселее будет. А на публичном обсуждении ты первый возражал, лобировал протест и лез на баррикады, лишь бы остановить застройку. А как же? Рон смотрит на приятеля как на психа. Со мной не побалуешь. И много ли случаев разворошить муравейник, когда тебе под восемьдесят? Может, другого шанса не выпадет? Ни за что бы не стал его убивать, что я себе враг? Поставь мне четверку. И Брагим качает головой. Получишь семь. Ты задирист. У тебя горячая голова. Ты не всегда слушаешь голос разума, ты был в самой буче и ты на инсулине, то есть умеешь обращаться со шприцем. Вот тебе и итог. Рон кивает, признавая справедливость доводов. Ладно, поставим мне 6. Ибрагим семь раз постокивает ручкой по странице, потом поднимает глаза. И ещё, по-моему, твой сын Может, знаком всё-таки с Тони Кароном. Так что получается 7. Вот теперь Арон потерял покой, и кубики льда в его стакане отзвонивают другой мотив. Спокойствие он утратил, но говорит всё так же тихо. Джейсона в это дело не втягивай, Ибрагим. Не делай глупостей. Любопытно, думает Ибрагим, но вслух не говорит. Мы оцениваем себя, Рон, и не оцениваем. Арон очень долго смотрит на друга. Оцениваем, оцениваем, всё правильно. Но если у меня 7, так и у тебя 7. Справедливо. Ибрагим делает пометку в блокноте. А причины есть? Сколько угодно причин дружище, думает Рон. Он уже улыбается, атмосфера расчистилась. Больно ты умный, это раз. Можешь записать? Ты психопат или социопат, не помню, кто из них хуже. Почерк ужасный это верный признак. Ты иммигрант, а мы все про них читали. Какой-нибудь бедный британский психиатр, белый паренёк, сидит из-за тебя без работы. И ещё, ты мог озвереть из-за того, что лысеешь. Люди убивали и за меньшее. Вовсе я не лысею. возмущается Ибрагим. Спроси у Энтони, какие у меня волосы, он от них в восторге. И ты был там в самой гуще, как обычно. И как раз такие, как ты, в кино совершают идеальное убийство, просто чтобы проверить, сойдёт ли оно им с рук. Вот это верно, признаёт Ибрагим. В исполнении Амара Шарифа добавляет Рон. Итак, Насчёт моих волос мы согласились. Ладно, ставлю себе 7. Теперь Джойс и Элизабет. Ибрагим наслаждается поздней беседой. Когда Рону идёт, останется разве что почитать, составить новые списки, потом загнать себя в постель и ждать, когда придёт сон, который никогда не торопится. Слишком много голосов добиваются его внимания. Слишком много людей прячется в темноте, ожидая от него помощи. Ибрагим знает, что обычно он засыпает последним в Куперс-Чейзе, и в этот вечер радуется предлогу не ложиться. У него компания два старика, отражающие наступление ночи. Снова раскрыв блокнот, Ибрагим смотрит в окно на квартиру Джойс. Всюду темно, посёлок спит. Возвращающийся с холма Элизабет как настоящий профессионал, конечно, не выдаст себя лучом фонарика.